Глава тридцать пятая. Варвара. Неделя прошла как в тумане. Днем я ездила в сопровождении Влада к сыну, хоть опускали к нему лишь на несколько минут, но я не хотела терять ни мгновения нашего общения. Смотрела в глубокие глаза Тёмы, наполненные болью и смиренным терпением, и душа переворачивалась, сдерживала слезы, улыбалась через силу и часто рассказывала ему придуманные на ходу небылицы. А сегодня вспомнила, что видела в зоомагазине милого котенка голубой породы. Хочешь, я куплю его тебе? – спросила приорывающимся голосом. Сын медленно закрыл глаза. Медсестра, показывая взглядом, что я переутомляю ребенка, поторопила меня выйти. Я украдкой вытерла влажные уголки глаз и покинула палату, сняла халат, перчатки и маску – привычные действия, прошла через смежную комнату, где меня ждали. Один из мужчин поднял голову и мазнул меня взглядом тяжелым, неприятным. Я обаялась охранников, которых представил ко мне Влад, но терпел их молча. Шарам держал слово, и сейчас мне предстоит исполнить свое обещание. Я набрала на сотовом привычный номер. Света, подвезешь меня? Куда вас нужно отвезти? Вмешался один из телохранителей. Но я выскользнула из кабинета и прижимаю трубку к уху, торопливо направилась к лифтом. Хочу побыть одна. И Влад знает, что я сегодня договорилась с подругой. Сам он уже второй день где-то пропадает. Жду на парковке клиники. Я быстро попрощалась с подругой, бросила телефон в сумочку и облегченно выдохнула, когда осталась одна. Сердце ёкает каждый раз, когда кто-то из этих странных типов, явно не друзей Влада, а подчиненных. обращается ко мне. Но дело свое они знают. Я видела, как один из охранников скроетил мужчину, что пытался войти в палату Артема. Оказалось, тот ошибся дверью, но я все равно переживала, что Дима явится и заберет сына прямо из больницы и не оглянется на то, что Тема еще слишком слаб. Как всегда, при воспоминании о муже, заныло сердце. Из груди будто выдраили кусок мяса и свежие раны кровоточили». Мне было сложно осознавать, что мы не вместе. И хуже будет, когда придется сказать об этом Тёмке. Я молилась, чтобы сын быстрее поправился, но благодарила небеса, что мальчику пока сложно говорить. Пока он о папе не спрашивает, я могу смотреть ему в глаза. А потом, может, я когда-нибудь это переживу. Я ужасная мать. Вздохнув, села рядом с подругой, и она завела авто. С чего вдруг столько самокритики? – поинтересовалась Света, выруливая ласточку с остановки. Развожусь с отцом Томы, пожалуй, я плечами, чтобы выйти за другого. Делаю все, чтобы лишить от самого его сына родительских прав, не даю ему даже увидеть ребенка. Варя, – оборвало меня Света и глянула зло. Да ему яйца надо отрезать. Давно пора открыть глаза. Я молчала, не лезла в ваши дела, но... Она вдохнула поглубже и выпалила. Несколько недель назад видела твоего муженка с девушкой, и они бесстыдно целовались в засос. Позвонила тогда, а ты сказала, что Дима на подработке вернется поздно. Варя, он все время обманывал тебя. Нашел сыну седелку, которой не нужно платить, а сам жил как хотел. Лишь ты слепо подчинялась, не замечая поднож самой измены, и отдавала душу ради сына, который не твой. Тема мой, вырвалась у меня. В машине повисла долгая гнетущая тишина. Продолжать разговор мне не хотелось. Подруга тоже молчала. Когда мы подъехали к серому зданию суда, Света все-таки тихо проговорила: «Порой мне кажется, что ты и не любила Диму, пожалела отца одиночку, а вот Артём и ты любишь так, что страшно. Страшно за тебя, потому что...» Она замолчала, а у меня в груди будто колючую проволоку провернули. Но я не желала думать о худшем, верила, что все будет хорошо, что Тёма поправится, я все для этого сделаю. Пойти с тобой? – спросила подруга. Я посмотрела на собравшуюся у входа небольшую группу людей и покачала головой. Не надо, я сама. Да и эти всегда рядом, мне нечего бояться. Показала на машину, что тихо подъехала за нами на стоянку. «На улицу выбрались те самые два амбала, что охраняли меня днем и ночью». «Я буду здесь», — недовольно буркнула подруга, заглядывая в зеркало заднего вида. «Отпросилась на полдня, так что дождусь тебя». «Спасибо». Шепнув напоследок, я покинула автомобиль и поспешила к входу. Когда шла к лестнице на второй этаж, стук каблуков напоминал на бат. Таким громким казался каждый звук. Охрана не отставала. следовала по пятам, как будто они моя тень. Егор Витальевич, на встречу из нужного мне кабинета вышел пожилой мужчина с густыми седыми стриженными волосами. Он протянул руку, и я с опаской ее пожала. Адвокат вашего мужа. Приятно познакомиться. Заставила себя улыбнуться и бросила взгляд на Антонину Витальевну, что выбежала в коридор и остановилась возле моего правого плеча. С этой строгой худой женщиной я встретилась по рекомендации Влада. Она настояла, чтобы я обратилась в полицию и сняла побои. Даже к психиатру водила, хотя он ничем не помог. Меня крутила и выворачивала от внутренней боли каждый раз, когда закрывала глаза и вспоминала то ужасное утро. Антонина взяла на себя хлопоты по разводу и по моему заявлению на мужа, за что я была очень благодарна. Дима стояла у стены... и, засунув руки в карман и брюк, смотрел на меня из-под лобья, будто я виновата во всем, что происходит. Когда заметил мой взгляд, шагнул ближе, отпихнул своего адвоката и вдруг протянул мне руку. «Варь, давай все обсудим, как взрослые люди». Я отшатнулась, а мой адвокат встал и между нами и сурово произнесла. «Общаться с Варварой вы можете только через меня». Я же предупреждал. Наклонился к нему Егор Витальевич, но Дима снова его отодвинул. Варь, забери заявление, или я не дам тебе развод. Ребята из охраны приблизились. Дима зыркнул на них и отступил. Помолчите, Дмитрий, остановил его адвокат, и ему же пришлось закрыть рот. Но по взгляду было понятно, еще ничего не закончилось. Антонина подтолкнула меня в кабинет, чтобы увести от скандала, а моя охрана оттеснила бушующего мужа. Ты никогда не увидишь Тёмку, кричал, вырываясь Дима. Но я не остановилась и не обернулась. Да ты же сама этого хотела, шлюха. Когда мы остались с Антониной одни, она коснулась моего плеча и строго произнесла: "Не вздумайте с ним говорить". Но меня натурально колотило от услышанного. От переизжитого не получалось собрать мысли, не получалось нормально дышать. Это не первое мое дело о насилии в семье. Тут же напомнила адвокат. Верьте мне, делайте, что скажу, и держитесь от мужа подальше. Уверена, мы выиграем и заберем ребенка. И я ее слушалась, отвечала на вопросы, говорила, когда она разрешала, подписывала только то, что Антонина проверила. В суматохе бумажной рутины, под расстрелом чужих глаз я почти забывала о своей боли и каждую свободную минуту звонила в клинику, чтобы спросить о состоянии сына. Медсестра терпеливо рассказывала, что Тёма в порядке, и мне становилось легче. Я знала, ради кого прохожу весь этот кошмар. Когда вышла из туалета, смогла незаметно юркнуть в соседний кабинет, чтобы уединиться. Теперь хорошо бы также незаметно вернуться. Положив смартфон в сумочку, повернулась, но тут же замерла. В проеме двери стоял Дима и смотрел на меня так, будто ненавидел всеми фибрами души. Как он прошел через охрану и стоптавшую коридор, не знаю, но думать об этом не было времени. Хотела закричать, но не успела. Муж кинулся вперед, я попятилась, думая, что муж меня ударит, прикрылась беспомощно руками, а он вдруг упал на колени. Варяка, прости, завыл, уткнувшись мне в живот. Я дурак, говорил не весь что, делал, я идиот, ведь все из-за тебя. Поднял голову и я заметила дорожки слез на щеках мужа. Люблю ведь тебя, приревновал, вот и прости, милая, больше такого не повторится. Я растерялась, не знаю, что ответить. Он рыдал у моих ног, и вроде было жаль. И все. Может, Света права, и я его никогда не... Дрожа от страха и неприязни, положила руку ему на плечо. Дим, я и запнулась, ощутив на себе взгляд. Смотреть так, что из легких напрочь выбивает воздух, мог только он. Шрам.